Глава одиннадцатая Никогда бы не подумал, что можно так долго усаживаться в самолет. Казалось бы, поднимись по открывшемуся в задней части люку и просто сядь. Но нет, старики решили не спешить. Устало кряхтя и бурча что-то себе поднос. Тридцать древних дедов степенно поднялись наверх. Но далеко не все. После чего те, что уже забрались в самолет, стали в проходе и начали обсуждать, насколько некачественно сейчас делают технику и как раньше было хорошо. А другие, что остались внизу и не могли пробиться сквозь бурчащий заслон, грозно ругались на них. Но хотя было весело, сразу стало как-то оживленно. Например, интересно было посмотреть, как один из стариков пытался вскарабкаться наверх на своих костылях. Ноги его практически отказали и подкашивались, но он все равно пытался, пусть и получалось откровенно паршиво. Мои гвардейцы хотели подхватить его и помочь, за что получили костылем по хребту. На этом их желание уважать старших сразу пропало. Если тот, что был на костылях, хоть как-то продвигался наверх, то другой, более принципиальный, задерживал процессию реликтовых войск еще сильнее. Не знаю почему, Но этот упертый старик решительно отказался от костырей, при том, что без них идти получалось откровенно паршиво. Я даже ради интереса просканировал его ноги и был удивлен. От суставов там одни воспоминания. Сейчас они представляют собой одну раскрошенную кость. Впрочем, остальные ноги тоже целыми не назовёшь. И держится на ногах старик исключительно на несгибаемой силе воли. Но на одной лишь посадке в самолёт проблемы не закончились. Сначала мы не смогли подняться в воздух, но к этому я привык. Пилоту попросту не хватило времени на обучение, а тем более этой машиной должны управлять как минимум двое человек. Потому в качестве второго пилота сел один из гвардейцев. Опасно? Безусловно. Зато полет стал еще интереснее. Достоило нам подняться в воздух, как двум старикам резко поплохело. У одного упало давление, а второй получил обширный инсульт и начал отходить в мир иной. Но услуги Виктории не пригодились, так как я был рядом и вовремя заметил, что один из моих новобранцев умер от старости. Да и справиться с кровоизлиянием в мозг оказалось довольно просто. Дело в том, что любые ткани у старых людей гораздо лучше переносят кислородное голодание. Они, эти ткани, уже давно привыкли к подобному, так что и проблем от нарушения кровоснабжения значительно меньше. Да уж... Мне кажется, я не так привлекаю к себе лишнее внимание своими целительскими способностями, как набором гвардейцев. Беру либо инвалидов, либо старых инвалидов, другого не дано. А вот здоровых и молодых зачисляю в ряды бойцов крайне редко и неохотно. Ну а что тут такого? Те, кто получил раны в бою, в любом случае опытнее, и следующее ранение уже не выбит их из колеи. Попытался поговорить со стариками и сразу понял, что настроены они пессимистично. Причем все как один. Мало того, они сами не понимают, куда и зачем летят. «Ты не обижайся, граф!» В основном со мной разговаривал высокий, широкоплечий старик с белой пышной бородой аж до пояса. Голос у него хриплый, басовитый. А еще он постоянно порывался вытащить папиросу, но пока хватало моего усердитого взгляда, чтобы он передумал. «Просто я своему воеводе слово дал, а не тебе». Так что прибуду на его зов, но не думаю, что надолго сдержусь. А что так? Черномор уверен, обещал тебе интересную работу. Было интересно послушать, почему они так настроены. — Он не сильно распространялся, но сдается мне. Он хочет, чтобы я обучал новобранцев, а я этим заниматься не намерен. Мое дело идти в бой, вести бойцов в атаку. В глазах его на секунду загорелся огонек, что снова быстро угас. «А я в бой могу разве что ползти», — тяжело вздохнул старик. «Значит, Черномор действительно ничего им не рассказал. И это правильно. Пусть позже узнает что жизнь их еще не окончена». «А ты куда пошел, старый?» — послышался хохот, и я снова заметил того деда, что наотрез отказался от костылей. «На коляску сел и давно бы доехал. Чтобы я до да, на коляске в туалет ездил!» — зарычал тот. «Да не за что!» Лучше сдохну прямо тут. — А если не дотерпишь? — ехидно ухмыльнулся сухонький сгорбленный старикашка. Самый активный во всем отряде, кстати говоря. — Так я и не хочу пока. Заранее вышел. — отрезал тот и продолжил медленно каулять в сторону уборной, иногда хватаясь за стенку, чтобы не упасть. Кстати говоря, влететь в таком самолете — одно удовольствие. Вика вовсе готова была визжать от восторга. Даже несмотря на то, что пилоты пока не научились нормально управлять этим железным монстром, летит он ровно и крайне быстро. Никакой тряски или покачивания. Потому ходить по пассажирскому отсеку можно спокойно. Есть и минусы. Изначально это был боевой самолет, но корпорация с говорящим названием не могла по закону передать его мне. Такие модели поставляются лишь имперским войскам, а еще паре могущественных родов. А чтобы передать такой мне, Потребовалось бы специальное разрешение от императора. Но, может, оно и к лучшему. В качестве транспортника следопыт тоже очень хорош. Огромная грузоподъемность, удобный багажный отсек, возможность вертикального взлета и комфортные пассажирские каюты — это лишь немногие его плюсы. Все же он еще и летит быстро, и топливо потребляет вполне скромно для таких габаритов. Так что теперь поездки в столицу будут очень даже возможны и выгодны. «Тут даже гардероб есть!» Вика аж прыгала на месте от восторга. И действительно, специально для нас в одной из кают сделали гардероб, а также установили массажные кресла. И в этот гардероб влезла вся одежда графини. Кстати говоря, переделать следопыта обратно в боевой вполне возможно, и для этого ничего не придется докупать, только боеприпасы. Тогда как все оружие у меня уже есть, ведь недалеко от замка прикопан похожий самолет. Выкопать его недолго, а уж оружие снять мы сможем и сами, хотя лучше бы этим занимались специалисты. «Вы тут как? Перестали умирать?» Ухмынулся, глядя, как еще двум старикам стало плохо. Какие-то таблетки забыли принять. Но с их проблемами я разобрался сразу. У одного прошел его диабет, а у второго скоро нормализуется внутричерепное давление. Посмотрел, они действительно неплохо здесь устроились. рассеялись по лавочкам. Кто-то стоит у мини-бара, а один из них и вовсе решил подработать барменом, раз уж никто другой этого не умеет. Вообще-то экипаж самолета должен состоять из восьми человек. Тут и два пилота нужно, и механик, и картограф, и бармен, конечно. Вот не сомневался, что ты Маргариту закажешь, кивнул пулеметчику, что попивал сейчас коктейль. Тот лишь усмехнулся и продолжил посасывать из трубочки. Ладно, есть срочная новость. Обратился сразу ко всем, привлекая внимание хлопком в ладоши. «Есть у вас на примете механики? Те, что смогут заниматься самолетом. Любое количество и плевать на возраст. Хоть десять, хоть сто тридцать лет». «Ты лошадей не гони, граф!» Снова обратился ко мне командир. «Мы летим к воеводе и не знаем, кто ты. я думаю, что это старые пердуны так брыкаются». Если с Черномором договоримся, тогда я лично найду тебе шестерых лучших механиков, что я знаю. А если инвалиды сгодятся, то штук двадцать точно наберется. — А чё, так много инвалидов? — удивился я. Вроде механики обычно в боях не участвуют. — Да всякое бывает на производстве, — пожал тут плечами. — Мне это откуда знать? — Ага, это как с деревьями. Возраст дерева можно узнать по количеству колец на срезе ствола. Так и разряд токаря можно узнать, посчитав количество отрезанных пальцев на руках. «Господин, мы почти прибыли!» — отвлек меня от разговора в голос в динамиках. «Куда прикажете приземляться?» Точно, совсем забыл. И даже не заметил, как мы добрались. Сколько ушло на дорогу? Часа полтора? И это с учетом взлета. Так что скорость этой машины и правда поражает. Выглянув из иллюминатора, чуть не рассмеялся. Сейчас самолет завис над замком. И на улицу высыпали, пожалуй, все. Ведь о приобретении я предупредил только Черномора, а этот старик не привык распространяться. Все равно без его приказа по нам бы никто не выстрелил. Так что об этом я даже не беспокоился. И насчет посадки я продумал все заранее. Когда только узнал, какую технику мне подарят в качестве компенсации, сразу подкинул работёнку магам земли. «Ну что, открывайте!» — позвонил Людвигу, и тот сразу побежал выполнять приказ. Так что спустя несколько секунд между замком и стеной начала появляться огромная дыра. Каменные плиты вместе с землей стали разъезжаться в разные стороны, открывая нашим взором глубокий провал, на дне которого и расположилась площадка для самолета. Глубина метров 12, не меньше, и сверху парковку прикрывает несколько метров прочнейшего усиленного камня. Даже если враги очень захотят уничтожить этого красавца, Им придётся истратить весь свой арсенал. И всё равно вряд ли что-то получится». Самолет начал степенно спускаться вниз. И даже из салона я слышал, как стучат зубы у пилота. А по его сердцебиению и не поймёшь, бьется в его груди сердце или просто сжалось судороги. Но приземлились мы без проблем, даже ничего не задели. Правда, пилот отказался выходить из кабины. По его словам, руки вросли в штурвал, и двигаться он сможет через пару-тройку часов не раньше. Мы выбрались из самолета без него, снова столкнувшись с очередной проблемой. Нет, маги молодцы, они все продумали. Из этого ангара можно легко подняться наверх по ступеням. Ага. А у меня 30 стариков, что и по ровной поверхности передвигаются одним лишь чудом. Про подъем наверх лучше даже не думать. Помимо лестницы, тут заранее подготовлены шахты лифтов. Это скорее задел на будущее. Когда у нас появятся эти самые лифты. Ведь в Архангельске есть всего две конторы, занимающиеся поставками такого оборудования и его установкой. И обе они принадлежат местным родам, а значит, продавать нам ничего не будут ни под каким предлогом. «А еще мы сделаем магический лифт», — вспомнил друг Джованни. «Просто Торн набух потерял координацию движений и не мог идти по лестнице, так что пришлось что-то придумывать». Я не сомневался, что он будет пить в мое отсутствие, но, по словам магов, в состоянии уровня «взюзю» этот маг открывает новые грани своего таланта. Так что и ругать за такое его не стал. Главное — качественно выполненная работа, а печень мы ему подлечим. Стариков доставили наверх на каменной плите, кто благодаря магам Земли взлетел на высоту в 12 метров буквально за несколько секунд. Правда, один старик от такого ускорения сломал ноги, но это тоже дело поправимое века сразу отправилась заниматься распределением накопленного нами. Ведь помимо платьев, мы приобрели немало полезных вещей, они отправятся как крестьянам, так и гвардейцам, что-то будет использовано в будущей стройке и ремонте замка. В общем, набрали мы немало, но этого все равно недостаточно. Я поймал Жору и сразу озадачил целой горой работы. «Как видишь, у нас теперь есть возможность летать в столицу», — кивнул я на самолет. «Так что теперь у тебя прибавится задач». «Да я уже понял», — грустно усмехнулся бывший таксист. «И да, проблем с покупками не будет. У меня есть свой человек там, он все сможет уладить. Так что составляй список, даю тебе пару дней», — заключил я. «Напомню, что нужны лифты, как в башню, так и в ангары. А еще насчет электроники спросил наших. Да список давно составлен», — перебил меня Жора и улыбнулся. «Вот, смотри», — указал он на экран своего телефона. «И вот ни разу не жалею, что купил всем своим людям такие». Это влетело мне в копеечку. Обладать телефоном рядовой гражданин нашей страны не сможет при всем желании. Я потратился, но теперь зато могу связаться с ними, когда захочу. А еще они могут пользоваться интернетом, что значительно ускоряет их работу. Список он правда составил. Но начинался он не с какого-то специализированного оборудования, а с самых обычных подушек и одеял. Постельные принадлежности, судя по записям, требуются нам в огромных количествах. «Ну, ты сам сказал, что у крестьян должны быть условия, как в городе», — пожал плечами Жора. «Мы уже объездили все магазины, и, хочу сказать, найти столько комплектов постельного белья не так-то просто. Причем продают все разное, что-то некачественное, что-то дорогое», — стал он возмущаться. На самом деле ситуация получилась отчасти комичная. Не так давно в несколько крестьянских домов установили нормальные кровати, Далее — качественные мягкие подушки, одеялы, матрасы, а крестьяне... В общем, они сложили все на чердак, и даже дышать боятся в сторону этих постельных принадлежностей. Мол, сейчас это все порвется, а... а господин нас потом накажет. И сколько бы гвардейцы не пытались убедить и работяг, что никто их наказывать не будет, так те и оставили половину матрасов на чердаке, даже не сняв с них пленки. То есть... «Ты предлагаешь взять самолет за 50 миллионов, набить его 20 тоннами подушек и гнать ради этого аж до самой столицы? Я все верно понял?» — переспросил Жору, а тот лишь пожал плечами. «Ну, если будем покупать здесь, процесс затянется». «Давай тогда повременим с этим. Вы их и в городе неплохо скупаете, так и продолжайте». В основном список был по делу. С его составлением помогал сам Тимофей, потому там действительно немало позиций, что нужно получить как можно скорее. Правда, денег на все не напасешься, но сейчас у меня есть некоторые запасы. А в крайнем случае попытаюсь договориться с Владимиром и продам ему пару артефактов. Главное, чтобы это выглядело правдоподобно, и он был точно уверен, что я продаю ему все запасы. Несколько дней пролетели, словно пять минут. Я был по уши загружен работой. Черномор занимался своими делами. Вика наверстывала пропущенные занятия, а Белмор вдоволь издевался над ученицей, заставляя ее делать невозможное. Также мы немного поработали с артефактором, подумали на будущее над защитой самолета, начертили несколько схем, что могут помочь в будущем девать вражеские ракеты еще на подлете с помощью мощного магического импульса. Но там еще нужно произвести немало расчетов, чем Уилсон и занялся. Если ошибиться, магическая защита может атаковать сам самолет, И это было бы очень неприятно. Процесс этот небыстрый, и торопить артефактора нельзя. Сколько нужно, столько пусть и рассчитывает. Даже не заметил, как моя война с соседями продолжилась. Нет, я четко помнил дату, когда заканчивается иммунитет от императора, и времени зря не терял. Голуби днем и ночью вели разведку на территориях врага, высчитывали, где и сколько собирается вражеских бойцов, наблюдали за передвижением техники. И мало того, по возможности подслушивали разговоры. Но с этим сложнее, ведь подслушивать надо в нужное время и в нужном месте. И узнать таким образом что-то ценное — это большая удача. Мне вот, например, не повезло. Голове передали лишь несколько телефонных разговоров барона Гришанова и подглядели, в каких кругах крутится новый владелец земель Снегирёвых. Место управляющего занял Харьков-младший, как я и предполагал. И вместо восстановления разрушенных деревень, он в основном пьянствует в городе, выжимая из своих подчиненных последние соки. А о войне, как мне кажется, он и вовсе забыл. Но это вечно продолжаться не будет, ведь его отец выглядел куда более ответственным человеком. И когда-то он займется этими землями. Тогда мне и придётся немного попотеть. Точнее, эскадрилья голубей. Я же просто буду наблюдать за разрушениями через экран, сидя в удобном кресле и попивая вино. Кстати, о разрушениях. Во время вынужденного перемирия голуби не пользовались взрывными амулетами. А вот улучшенной пищеварительной системой — вполне. Они никого не убивали, просто всячески пакостили врагу. То провода расплавятся, то в танке поговорит проводка, то в чане с кашей появится литра два птичьего помёта. Все это мелочи, но когда они происходят постоянно, солдаты начинают задумываться — А надо ли им вообще ссориться с Булатовыми? Себе дороже. Но стоило перемирию окончиться, как у нас снова отключили свет. Я подумал, что это и есть начало атаки, но гадал лишь частично. У барона, как и у герцога Харькова, тоже отключился свет вместе со мной. А вот на территории электростанции снова стало жарко. И намерцы решили повторить свой недавний подвиг и открыли порталы там же, А ведь нашу электростанцию только начали ремонтировать и восстанавливать. Даже запустили один из цехов и дали электричество в город. Но теперь я готов к чему-то подобному. И потому спустя минуту электричество снова включилось, а на улице затрахтели новенькие генераторы, привезенные мною из столицы. Мои люди не испытают неудобств из-за такой мелочи, а топлива нам хватит хоть на месяц, даже если не экономить. Впрочем, готов был не только я. Ведь прямо рядом с электростанцией и на мирную армию ждал веселый сюрприз. Стоило первым отрядом с рёвом ворваться в наш мир, как на них обрушилась вся мощь императорских войск. Загрохотали танки. Налетела боевая авиация. Даже из окон замка было видно, как прочесывают поля хищные стальные птицы, выпуская в землю десятки ракет, каждая из которых оставляла после себя высокий столб пламени и дыма. «Да уж, не повезло бедолагам. но а на что они надеялись? Что здесь живут совсем дураки?» Посмотрел короткий репортаж по телевизору. Там показывали красочные кадры, как отряд из сотни тяжелых всадников вырывается из портала, выстраивается в клин и мощные скакуны стремятся разорвать в плочи, установленные на удалении пушки. Но вместо этого отряд напоролся на минное поле, и потому до пушек добежали лишь два десятка воинов, да и те пешком. Так их и расстреляли из тяжелых пулеметов, сразу переключившись на следующий отряд. В этот раз нападение выглядело совершенно иначе. И на намерцы не ожидали получить такой отпор, а вот местные приготовились на отлично. Потому и поток раненых до меня даже не дошел, Хватило штатных больниц. Но это лишь поначалу, ведь спустя минут десять все смогли понять истинный замысел столь глупой атаки из сопряженного мира. И поняли это лишь, когда в портовом районе открылся крупный портал, а вокруг него еще десятки порталов поменьше. Оттуда стали выбегать полчища ловцов, облаченные в латы бойцы, несколько магов. Подло, ничего не скажешь. И я мог бы спокойно сидеть здесь, в ожидании раненых, но чем дольше медлю, тем больше их будет, а с теми, что поступят в ближайшее время, разберется и роман. Не зря же я привез только медицинского оборудования. Ладно, старикашки, вошел я в кабинет Черномора, но там оказалось довольно многолюдно. Причем, если раньше я всегда заставал командира гвардии за ремонтом какого-нибудь оружия, то теперь здесь была самая настоящая мастерская. Один с напильником точит ствол пулемета, уж не знаю зачем. Другой зачем-то долбит молотком по осколочной гранате, третий сверлит дырочку в артиллерийском снаряде. А они мне весь замок так не разнесут. За эти дни Черномор успел переговорить со своими старыми друзьями, и теперь все они вступили в ряды моей гвардии. Извиняться за свое поведение никто не стал, зато после присяги ни одного слова поперек моего я больше не услышал. Они приняли меня как главу и поклялись сражаться за рот Булатовых до своего последнего вздоха. А вот со здоровьем их поработать не успел. Так, убрал основные болячки, от которых половина из них могла умереть в любую секунду. Менее срочно я стоял на потом. Потому даже сейчас выглядит реликтовый отряд как что-то антикварное, и явно не предназначенная для сражений. Зато какой огонь в глазах! Да эти старикашки дадут прикрыть молодым и опытным воинам, как минимум потому, что за долгие годы они полностью растеряли свой инстинкт самосохранения. «Смотри, воевода!» — прокричал самый бородатый из них, закончив со своим оружием. «Я с этим пойду! Ты плевать, что ты там скажешь!» Я посмотрел в его сторону, увидел это самое оружие и хлопнул себя ладонью по лбу. «Ладно, Черномор, собирай гвардию, а я пока пойду, остальных позову». «А что тут еще скажешь?» Один из стариков действительно создал новое оружие. Называется одноразовый молот. На самом деле, ничего особо инновационного в этом оружии нет. Дед просто приварил сбоку трубу к артиллерийскому снаряду. И ударить этим молотом действительно можно лишь один раз. Черномор понял, куда мы собираемся, и на территории замка взвыла сирена. Боевой состав тут же поднялся, а старик начал раздавать приказы. Кто-то остается в охране, другие должны занять технику и рвануть в город, третьи уже собрались в ангаре и теперь размещают в самолете запасы оружия и патронов. Я же собрал троицу магов с земли. Что примечательно, никто не возмущался по поводу того, что придется драться с людьми из их мира. У них много разных стран, и все они точно так же рубятся друг с другом. А маги вовсе не верны ни одному из королевств так что им подраться с иномирцами только за радость. Да и Белмар сам вызвался. По его словам, это отличная возможность для Виктории. В бою знания закрепляются в разу и быстрее. И мало того, заклинания ложатся в подкорку, и потом применять их становится куда проще. Впрочем, Вика и сама хотела бы поучаствовать в таком сражении. Еще в прошлый раз ей очень понравилось вместе со мной отражать очередную волну иномирцев, Особенно девушке запомнилась битва с вампирами. Там она заметно усилилась, а еще осознала, насколько она пока еще слаба. Теперь в самолете было два пилота, потому подняться в воздух было куда проще. Эти дни они времени зря не теряли и постоянно практиковались, а также я купил братьям-пилотам немного литературы. Эти книжки ребята вызубрили на зубок, потому теперь они могут не только управлять подобной техникой, но и производить плановое обслуживание. Теоретически, на практике это пока не проверяли. Машина стремительно набрала высоту, турбины взревели и наклонились вперед, и следопыт устремился в сторону города, над которым уже начали подниматься столпы дыма. Дорога заняла лишь пару минут, после чего нам пришлось искать место посадки. Но с этим тоже долго не провозились. В портовом районе есть площадь, что как раз по размеру подходит для посадки транспорта. Вот только ее уже заняли и иномирцы. Плотный строй бронированных пехотинцев стали ровным квадратом, а маг, что скрылся посередине, готовит какое-то подлое заклянение, глядя прямо на наш самолет. Нет уж, сбить свою красавицу я точно не дам. Черномор, подозвал командира гвардии и указал на мага. Уничтожить! Он всю жизнь готовился именно к этому дню. По крайней мере, младший Мак был полностью уверен в этом. Ведь это его первое задание в чужом слабом и немощном мире. Грали, четвертый сын Арона из Коросса, был рожден, чтобы убивать. Путь сюда был долгим и тяжелым. Но так или иначе Мак смог преодолеть все трудности. И теперь впереди лишь слава и богатство. Молодой маг пламени, лучший на своем курсе, подавал немало надежд. Но, будучи лишь четвертым сыном, не мог претендовать на получение титула своего отца. Потому и убил всех претендентов, а потом изознавшегося папашу, забрал имение, замок, армию и сразу направился на зов короля, чтобы поучаствовать во вторжении. Пройдя через портал, грали со своим отрядом тяжелых мечников встречал лишь слабаков, что пищали или молили о пощаде, Но о какой пощаде может идти речь? Это не люди, а лишь добыча. А спустя совсем немного времени в небе появилась железная птица. Она приближалась стремительно, и с каждой секундой улыбка на лице мага становилась все шире. Вот он шанс остаться в легендах, уничтожить железную птицу врага, захватить пленных, унести в свой мир артефакты технологического мира, а на вырученные деньги собрать еще большую армию. Все это пронеслось в голове парня за секунды, и он быстро пришел в себя. Железная ревущая машина оказалась достаточно близко, и он начал готовить сложнейшее заклинание — огненное лассо. Мало кто умеет создавать подобное, но с помощью него можно попробовать не сбить, а захватить машину и нести ее домой, пусть и по частям. Машина приближалась, а опытные воины расслабились, ведь они смогли понять, что на крыльях самолета нет никакого оружия. Значит, она не будет стрелять, а просто высадит немощных солдат, что станут для них лишь развлечением. Ведь в этом мире попросту нет сильных людей. Но в последний момент, когда маг практически закончил создание заклинания, летающая машина развернулась в воздухе, и сзади открылся люк, в котором уже стоял дряблый, сгорбленный старик. Он, казалось, доживает свои последние дни, мне непонятно, как вообще, держался на ногах. Но огонек в глазах. «Замкнуть щит!» — в последний момент попытался прикричать командир пехотинцев, но было уже слишком поздно. «Маргарита!» «Ну, что ты грустишь?» «А как не грустить? Я раньше мог и час, и два, а теперь...» «Десять секунд, и все, закончил?» — причитал пулеметчик. «Эх, Маргарита, прости, что так быстро. Я рад бы подольше, но никак». Сидит он грустный, ага. А ведь я знаю, сколько стоит патрона к этой Маргарите. И хочу сказать, что даже десять секунд в переводе на рубли стоят не так уж и мало. Но мне понравилось. Отряд из бронированных пехотинцев сдуло еще в первые секунды. Только после этого маг огня бросил создание своего заклинания и сконцентрировался на защите себя, любимого, но куда там. Спасаясь от тысячи массивных пуль, что градом вылетели из разогнанных столов Маргариты, он не заметил выпущенного арбалетного болта. Да никто не заметил. Все смотрели на бешеного старика. И ведь он бы не остановился. Но, к счастью, кончились патроны. Теперь сидит, грустный, поглаживает Маргариту и обещает в следующий раз стрелять из нее чуть дольше. А пока он грустил, мы успели приземлиться. Растерзанные массивными пулями тела вместе со шметками брони и уцелевшими артефактами сразу отправились в багажный отсек, и мои гвардейцы начали рассредотачиваться по площади. Маги сразу создали простые укрепления. Белмор, на всякий случай, заранее активировал несколько заклинаний подъема мертвых, а Вика. Вика просто мило улыбалась, сжимая в руке заряженной энергией смерти клинок. Ну что, пойдем? Как-то мне не нравится её улыбка. «Давай, может, сначала данные от разведки получим?» Немного придержал ее. «Нужно отправить отряды, и только потом пойдем сами». «Эх!» — грустно вздохнула девушка и, скрестив руки, уселась на лавочку. Благо, на площади их было много. Но под градом по улице не все. Голуби уже исследовали местность, и теперь операторы составляли подробную карту порталов. «Я их и так чувствую». Но все равно лучше знать наверняка, из какого портала какие силы выходят. Так в соседнем портале на охоту вышла бригада ловцов под охраной парочки воинов. Туда отправились несколько стариков и десяток молодых гвардейцев. Они быстро зачистили иномирцев, аккуратно собрали трофеи и потащили трупы к самолету. «Да, мы будем забирать все, даже тела». Белмор просил как можно больше материала, а из иномирцев Могут получиться неплохие костяные стражи. Правда, на каждого стража требуется примерно 20 трупов сильных воинов или магов. Но и мы сюда не отдыхать пришли. Отряды разошлись каждый по своим заданиям, и только тогда я вместе с Викой, Белмром и магами Земли отправился закрывать самый сложный на нашем участке прорыв. Что удобно, площадь и территорию вокруг неё я забронировал официально через интернет. Теперь сюда не отправят посторонних и можно сражаться в полную мощь. Хотя все равно я надел свою фирменную маску, а также магов заставил скрыть лица. Лишняя слава нам ни к чему. Даже вейка нацепила на черной чёрный платочек, проникнувшись аурой таинственности вокруг нашего отряда. Из портала стремительно вылетели всадники. Двадцать бронированных рыцарей должны были зачистить территорию, чтобы их хозяева могли спокойно войти в этот мир и творить здесь разрушение своей магии. Но как только рыцари на полном ходу устремились вниз по улице, на их пути выросла каменная стена. Первые пятеро разбились и попадали со своих коней, и остальные успели притормозить. Вот только стена возникла и позади, после чего на ограниченной территории, прямо из земли, начали вырываться красные кристаллы, что пронзали как броню, так и артефактную защиту. Только покров хоть как-то спасал сильнейших воинов от мгновенной смерти. «А кто сказал, что смерть обязательно должна быть быстрой?» «А ну отдай!» — ругался Белмор. Он пытался поднять убитого коня и сделать из него монстра. «Но тут уж извините, я забрал кровь, а вместе с ним и всю энергию из туши скакуна». А в данный момент старательно вытягивал красный костный мозг. Он также подчиняется магии крови, и заклинания с ним получаются очень интересные. Потому у Белмора и не получалось взять контроль над трупом. «Да погоди ты! Подними пока вон тех двоих!» — кивнул напавших рыцарей. «Сейчас, минута, я закончу!» «Не хочу, рыцарей, топнул ногой наглый некромант. «Коня хочу!» «А рыцарей на потом оставлю! Не хочу их сейчас партить!» «Ой, ладно! Я все равно почти закончил!» Бросив коня, стал рисовать в воздухе сложнейшие символы. Вокруг грохотали камни, что отрывались от здания и осыпались на голову у врага. Вика вовсю посылала в противника чёрные серпы, брала под контроль умерших и заставляла их сражаться на нашей стороне. А Белмар, наконец, получил свою игрушку. Иссушенный, страшный, морщинистый конь преклонил колени, позволяя некроманту сесть верхом. А я? Мне что до этих рыцарей? Они слабаки, а вот отложенное изгнания созданное на концентрированных тромбоцитах. Да уж, начитался медицинской литературы. Теперь стою тут и умничаю сам с собой. В любом случае, вскоре появились те, ради кого я тут так старался. «А теперь познайте могущество великого...» «Нет, это не тот». Не понимает, зачем вышел этот клоун. Какой-то недомаг появился из портала и заорал на всю округу, оглашая титулы и звания своего господина, что должен вот-вот явиться в этот мир. Но не все огласил. Где-то в самом начале списка титулов он получил арбалетным болтом в рот не помог даже среднезащитный артефакт о а вот и великий усмехнулся я когда портал снова вспыхнул важность виду мужчина облаченный в золотые одеяния в руках у него такой же золотой посох в навершие которого заточен наполненный энергией света кристалл Такой начнет колдовать устанешь ну, шуриться он презрительно оглядел наш мир сделал шаг вперед и вляпался во что то липкое это С еще большим презрением оторвал он подошву от земли, и в его глазах возник ужас. «Тромбо-бомба!» «Только что сам придумал!» Сверкнула красная вспышка. Но взрыва как такового не последовало. Лишь приглушенный хлопок и темно красное Марио, внутри которого вся кровь свернется буквально за пару секунд. Не самое эпичное заклинание, но для меня главная эффективность, а не эффектность. И моя тромбо-бомба сработала как надо. Марио развеялось, а на его месте остался бледный труп овлаченного золотом мага-света. Он даже понять ничего не успел, лишь в последний момент почувствовав, сколько энергии было влито в то, на что он наступил. Больше из этого портала никто так и не вышел. Хотя Крулык заглядывал внутрь. Там собралась немалая армия. Вот только узнав, что их главная атакующая сила только что вляпалась на смерть, воины резко передумали идти за славой и деньгами. Вовремя осознали, что на этой стороне лишь смерть. Мы прошлись по еще нескольким порталам, где некроманты оттачивали свое мастерство, маги Земли накрывали тоннами камней и металла врагов, а я в основном отстреливал иномирцев из арбалета. А следом за нами шел отряд из 50 гвардейцев, собирая все ценное, и таскали это к самолету. А когда появилась наша техника, дело пошло еще проще. Так и не заметил, как пролетело несколько часов. Порталов с каждым часом становилось все меньше. И ближе к ночи намерцы окончательно остановили свою атаку. Также в город втянулось немало сил, и поняв, что продолжать добычу скрытно уже невозможно, мы сели в самолет и отправились домой. Только смотрел в окно, не понимал, насколько много сегодня удалось добыть. Трупы, иномерский металл, броня и оружие. Все это совершенно официально можно продать, ведь добыто снаряжение было моей гвардией. Просто скажу, что у меня сильные бойцы а так много и набрали». Развалившись в кресле, нащупал в кармане телефон. Помню, во время сражения он вибрировал, но мне было не до него. Теперь же смог открыть почту и почитать сообщение. «Поздравляем, вы приглашены на ежегодный симпозиум целителей. Встреча будет проведена в Императорском дворце через две недели». Вот и все. «Не так уж и много информации». Но я сразу уточнил, что это за симпозиум, обратившись к интернету. Оказалось, что туда обычно приглашают три сотни лучших целителей страны, и явка, как обычно, обязательно. По крайней мере, для тех, кто вместо войны выбрал остаться дома и лечить людей. Там лекари делятся друг с другом опытом, показывают другим новые способы лечения и просто общаются, обмениваясь новостями в области лекарского мастерства. Впрочем, в столице мне понравилось. Главное, завязать со своими шутками. А то в прошлый раз чуть на этом не попался.